Глава десятая. Шаги Маура гулким эхом отдавались от каменного пола. Она приближалась в полумраке. «Я одна!» — громко произнесла Маура. «Оружия у меня нет, только фонарик, и сейчас я его включу». «Что тут происходит, черт побери!» — крикнул Рейнер. «Я доктор Маура Айлс, судебно-медицинский эксперт. Я делала вскрытие тела вашей дочери и могу доказать, что Лукас Генри не убивал ее». «Как вы можете это доказать?» «Я вам покажу настоящего убийцу». Вспыхнул луч фонарика, и Джейн прищурилась от неожиданности. «Лукас, покажите, где спала Кимберли». В темноте раздался дрожащий голос парня. «Я не смог найти для нее гроб, поэтому мы притащили сюда картонную коробку. Вон она». Луч фонарика Маура описал дугу в темноте и остановился на гигантской упаковочной коробке. Она подошла к ней и прочла транспортировочную надпись. «Коробка попала сюда из Северной Каролины». «И что?» — спросил Рейнер. Маура наклонилась и принялась разглядывать коробку. «Джейн, хочешь посмотреть?» Детектив присела рядом на корточке и прошептала. «Какого черта ты здесь делаешь?» «Я же тебе сказала, идентифицирую убийцу». Маура порыскала лучом по содержимому коробки, помятым одеялом и грязной подушке. Потом луч остановился в верхнем уголке. «Вот наш преступник». Джейн уставилась на легкую паутинку и существо, которое сплело ее. «Паук?» Вид латергдектус, дектус, черная вдова, вероятно, приехала в коробке из Северной Каролины и укусила жертву, пока та спала. Кимберли, возможно, даже не почувствовала укуса. Для большинства здоровых взрослых яд черной вдовы не смертелен. Но здоровье Кимберли оставляло желать лучшего. Она долгое время не доедала и в медицинском смысле была слаба. Маура понизила голос, и следующие ее слова услышала только Джейн. Смерть, вероятно, была мучительна. Мышечные судороги, боль в животе, а потом приостановка дыхания. Неудивительно, что прохожие слышали крики. Джейн поднялась и повернулась к Рейнеру. «Ваша дочь никто не убивал, сэр. Она умерла от укуса паука. Нелепая смерть. Ее убийца все еще здесь, в коробке». Рейнер медленно опустил пистолет. Джейн забрала у него оружие, защелкнула на нем наручники, а он все стоял, склонив голову. «Я хотел одного — справедливости». — проговорил он, — справедливости для моей маленькой девочки. И справедливость восторжествует мистер Рейнер. В данном случае для совершения справедливости достаточно вашего ботинка. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным информационным комплексом «Логосвоз». Август 2016 года. Звукорежиссер Татьяна Корнилова. Читала Лора Луганская.